Именно тогда Юдгар и ощутил панику. Рой беспорядочных ассоциаций и мыслей захлестнул мозг, мешая соображать. Присутствие. Иначе это ощущение было назвать нельзя. Оно мгновенно проникло в сознание. Чужеродное, холодное. Оно оказалось инертным и в то же время настолько вездесущим, что вызывало полное ментальное отторжение. Юдгар уставился в пустоту виртуалки. Он видел, как остальное звено разворачивается, маневрируя между камней и пылью, и стремится выйти из кольца, несясь навстречу волкам. Но все это проходило мимо сознания. Присутствие чужеродной твари удерживало Ютгара в зоне досягаемости. Оно манило, тянуло к себе, звало, и он боролся с этим зовом, как мог, силой воли и разума. Ютгар даже не сразу сообразил. что отдал приказ машине зависнуть на месте. И теперь Проктис парил в пространстве, одним боком притулившись к небольшому астероиду, диаметром 200 метров. Голод. Голод, длившийся в течение многих сотен тысяч лет. Ощущение казалось выматывающим, как одиночество, отчаяние или страх. Голод проникал в каждую клетку, вытягивал последние силы. Время застыло, перестал существовать весь окружающий мир. Юдгар выплыл из этого сумеречного состояния, только когда его истребитель вели на буксире по направлению галитрази. Перед глазами мельтешили черные пятна. Голова кружилась, тело, точно ватное, отказывалось слушаться. Его знобило и трясло, как в лихорадке. Однако в медицинском отделении ничего страшного не обнаружили. Понижение температуры тела, артериального давления, замедление сердечной деятельности. И только. Ютгар так и не понял до конца, что с ним тогда произошло. Он с кем-то или чем-то сражался там, в поясе астероидов. Но этот поединок был невидимым для других. Потому что был ментальным. Следовательно, практически недоказуемым без глубокого сканирования мозга. Что ж тут удивительного? когда все решили, что Юд Гаранобис трусил. Понять ход рассуждений окружающих его людей было несложно. Всего второе боевое задание, а его угораздило попасть под массированный обстрел превосходящими силами противника. Тут уж у кого угодно могут сдать нервы. Особенно у зеленого курсанта, который, если и рисковал, то только на тренажерном кресле. Ну и черт с ними, со всеми. Все это случилось четыре дня назад. И все эти четыре дня с ним на базе никто не разговаривает. От него шарахаются, как от чумного. Пятеро его товарищей по комнате старательно делают вид, будто знать его не знают. Сначала он едва не плакал от такой несправедливости. Потом разозлился. Теперь ему было все равно. Он твердо решил, что не будет оправдываться. Когда Сотников два дня назад вызвал его к себе и поставил перед выбором, или он проходит сканирование мозга, Или вылетает с флота. Ютгар колебался недолго. Будь он стопроцентным военным, с ним бы и в самом деле не стали церемониться. А тут приходилось действовать с оглядкой на гражданский кодекс. Иначе запросто можно было раздуть громкий скандал. А у адмирала Сотникова и так проблема со снабжением и пополнением личного состава своего форпоста. В высших команды кругах он давно не в милости. Так что из двух зол следовало выбирать наименьшее. И то, пока имелась такая возможность. И куда ты направишься? На Лордавану? Искать работу? Голос Марта, полный нескрываемого презрения, заставил вернуться к действительности. А на что ты годишься, если разобраться? Что ты умеешь? Ты даже практику полетной подготовки провалил. У тебя нет лицензии. Ты не сможешь работать пилотом. Такого застранца как ты, никто и не возьмет. Стоит только глянуть в твой послужной список, если его вообще можно назвать послужным. Одни рапорта, жалобы и бесчисленные нарекания. Ютгар хмыкнул. «Да, здесь Март прав. У него рапортов и взысканий больше, чем у пятерых его однокашников по комнате, вместе взятых. И никто в этом не виноват, кроме него самого». В конце концов, нарываться на неприятности – это его хобби. Работу я найду. Уж мусорщиков меня точно возьмут. Можешь не сомневаться. Губы у Марта задергались. Хватит поясничать. Ты свою жизнь сам похерил. Правильно тебя шутом называют. Шуты и есть. Ты думаешь, мне приятно, когда ко мне подходит и убитым голосом произносит слова соболезнования? Точно у меня кто-то умер. Ты трус. Нет, трус в квадрате. Сбежал с поля боя, а теперь бежишь с флота. Хоть бы имел мужество признаться в этом. И тебе бы стало легче? Внутри медленно закипала злость. Юдгар знал, чего на самом деле боялся Марк, Что этот случай помешает ему перевестись в штаб. Куда брали только с незапятнанной репутацией. А Юдгор, будучи его близким родственником, превратился для него в большое жирное пятно, которое теперь не отмоешь никакими средствами. И Март был готов ухватиться за любой шанс снять с него обвинение, ради себя, любимого. А то, что при сканировании может пострадать мозг Юдгора, его волновало в последнюю очередь, если вообще волновало. Ему вдруг захотелось придушить это тупое, хамоватое существо. Заботившиеся только о своих шкурных интересах, и по какой-то роковой случайности приходившаяся ему братом. Ну почему люди, которые его окружают, настолько не доверяют ему? Ну, понятно, Шульга, его бывший друг. Был знаком с ним всего пару лет на последних курсах Летной Академии. Но Март... А что, собственно, Март? Он всегда считался особенным. Пока был жив отец... Он ходил в любимчиках. Марта всегда оставили в пример. А Март оказался изрядной сволочью. Даже мужик из него нормальный не получился, потому что женщины и секс ему нужны были лишь для самоутверждения, не больше. Сидел в нем некий комплекс неполноценности, который в зародыше давил в нем всякие человеческие чувства. Вперед по трупам, вот его девиз. В академии он был первым. Выпускные экзамены сдал экстерном. Его и сотников ценят. Не голова, а настоящий тактический эскин, да и только. Потому его теперь и в штаб переводят. Отправят учиться дальше, чтобы изучал стратегию. Через пяток лет, глядишь, сам станет командовать форт-постом. А потом и до адмирала флота доберется. Да только гниль в его душе от высоты положения вряд ли уменьшится. Юнгар тяжело вздохнул и поднялся, безразлично бросив. Откровенно говоря, я даже рад, что так все получилось. В конце концов, я улечу, а вы останетесь. И мне уже все равно, что вы там себе про меня вообразили. Я не собираюсь оправдываться. Вас ведь, в сущности, не интересует, что произошло на самом деле? И почему я вышел из боя и оказался среди астероидов? Но теперь это ваши проблемы. Если в скором времени вся ваша база накроется, он развел руками и пожал плечами, то это тоже ваши проблемы. Ладно, хватит трепаться, мне нужно идти. А ну стой! Март вскочил и схватил Юдгора за руку. Я не давал тебе разрешения, щенок! Губы Юдгора конвульсивно дернулись. Он без всяких усилий разжал сжимавшие его пальцы. хотя Март на вид был куда мощнее и сильнее. «Оставь меня в покое», – раздельно проговорил Юнгер, в упор глядя на сводного брата. «Я обойдусь без твоих душеспасительных бесед. Я тебя не трогаю, и ты тоже ко мне не лезь». Он вышел из комнаты, оставив Марта Анобе исходить злобой в гордом одиночестве и, окончательно утвердившись в решении, дать сотнику вот тот же самый ответ, что и брату. Прощай, флот, и да здравствует гражданка.